Глава 17. «Как я могла проспать в свой третий рабочий день?» Этот вопрос я задавала себе все время, пока неслась в отель. И ответа не находила. Ведь я даже будильник слышала, но посчитала его досадной помехой и спокойно продолжила спать. И что в итоге? На построение горничных я теперь точно опоздала. Стала обязательно доложит об этом Пал Палычу. «Ну и хорошо, если меня не уволят сегодня же». А все Марина виновата, у которой, к слову, сегодня скользящий выходной. Она спокойно дрыхла все утро, пока я металась по квартире, не зная, за что хвататься. Естественно, от завтрака мне пришлось отказаться. И если день сегодня выдастся, как вчера, то такими темпами мне и работа скоро не нужна будет. Вчера, когда вернулась домой, Марина мне устроила настоящий допрос. А когда узнала, где и с кем я была, то допрос превратился с пристрастиями — Ее интересовало все до мельчайших подробностей, и моё возражение, что никакое это не свидание было, она не слышала. Твердила свое. Какая я молодец, что дала Рикардо шансы, и как теперь у нас с ним все удачно будет складываться. Я же злилась, но больше мне было смешно. А когда Марина узнала, что отель, в котором мы с ней работаем, принадлежит отцу Рикарда и что сам он проживает в номере «Люкс», то восторги ее стали и вовсе неуемными. В итоге спать мы отправились уже хорошо за полночь, ну и, как следствие, я проспала. Рикардо я заметила издалека, да и не увидеть его с огромным букетом роз было просто невозможно. И этого мне только не хватало. — Ульяна! — восторженно загласил испанец на всю улицу, когда между нами еще оставалось не меньше пяти метров. — А я тут жду тебя. — Вижу, — подлетела я к нему. — А ты не видишь, что я опаздываю? отмахнулась я от букета, когда Рикардо попытался вручить его мне. «Разве?» — вытянулось его лицо. «Но я хотел...» «Рикардо!» — перебила его я. «Мы с тобой не встречаемся. Вчера у нас не было свидания, и никогда не дари мне цветов. Я думала, что вчера тебе доступно все объяснила». Мое внимание привлек шум в холле отеля, когда входная дверь распахнулась, выпуская на улицу ранних постояльцев. «А что там?» Кивнула я на внутренности холла и посмотрела на расстроенного Рикардо. Он, бедный, не знал теперь, куда деть букет. Вертел его и так, и эдак, пока не догадался спрятать за спину. Мне было немного жаль его. Еще сильнее я жалела цветы. Утешала только мысль, что срезали эти шикарные розы не специально для меня. «Где?» — проследил Рикардо за моим взглядом. «А, там. Да там один важный месье расквакался, и, похоже, его лягушачьего языка никто не понимает». Переводя в голове речь Рикарда на понятный мне язык, я сделала вывод, что скандалит в холле какой-то француз, и вокруг него нет никого, понимающего и говорящего по-французски. Извини, мне пора! кивнула я Рикарда и скрылась за дверью. Я уже опоздала, за что мне обязательно прилетит от всех, кого только возможно, так почему бы не помочь хорошему человеку? Оставалось надеяться, что высокий мужчина в стильном сером костюме и есть хороший человек. «Я могу вам чем-то помочь, месье?» Приблизилась я к небольшой группе, состоящей из самого месье, в центре, старшего партье, ресепшионистки, брюнетки и... черт, Пал Палыча собственной персоной! Разглядела бы раньше, что и он тут удрала бы в подсобку, пока меня никто не заметил. «Мадонна!» — счастливо вознёс глаза к потолку мужчина. «Вы говорите на моем языке. Как же я счастлив!» «Говорю». Вежливо улыбнулась я и ненароком поймала заинтересованный взгляд Полпалыча, и готова побыть вашим переводчиком. Вас мне послал сам Господь, еще более счастливо выдохнул француз. Я как раз просил у вашего управляющего дать мне в помощь кого-то, владеющего французским, но как объяснить это людям, которые не понимают ни слова? Дело в том, что я возглавляю делегацию, приехавшую в ваш город на две недели, и с нами должна была ехать переводчица, но в последний момент она заболела. «Но теперь она нам не нужна. Ваш французский лучше, чем у любого носителя языка». «Вы мне льстите», — смущенно улыбнулась я. Впрочем, в качестве своего произношения, как и владения языком, я и сама не сомневалась. Стыдиться мне точно было нечего. «Ульяна, может быть, посвятите нас в суть проблемы?» — обратился ко мне Пал Палыч. Он выглядел довольно хмурым, и ничего хорошего мне это не сулило. «Одну минуточку». Посмотрела я на месье и перешла на русский язык, обращаясь уже к управляющему. Вкратце я обрисовала ему суть проблемы, как и заметила явное облегчение на его лице. «Всего-то? Да найду я ему переводчицу, дайте мне полчаса!» Принялся одаривать нашего важного гостя Пал Палыч самыми радостными улыбками. «Переведи», — велел он. Я перевела, а вот ответ француза меня озадачил. «Не надо мне никого искать, есть живы». «Я прошу вас поработать с нашей делегацией в качестве переводчицы и гида по вашему чудесному городу. Размер гонорара вас не обидит». «Я? Но я тут работаю горничной». «Вы горничной?» Настала очередь француза удивляться. «Но это кощунственно, с таким талантом к языкам и горничной». «Что он говорит?» Тронул меня за руку управляющей. «Он просит меня стать их переводчицей на время пребывания у нас». «Вот как». Павел призадумался. «А вы? Я владею французским совершенствием», — догадалась я. «Даже так? Что ж, значит, переводчицу мы уже нашли. А как же моя работа? Ульяна, не думайте же вы, что за две недели без вас отель зарастет грязью», — усмехнулся управляющий. Прозвучало это довольно грубо, и я предпочла не отвечать. В глубине же души я радовалась, что удалось избежать наказания за опоздание. Правда, как оказалось, радовалась я рано. «О твоем сегодняшнем опоздании?» — характерно посмотрел управляющий на часы. «Мы поговорим через две недели». От работы горничной меня временно освободили, и я поступила в полное распоряжение месье Дюбуа. А поскольку рабочие дни на эти две недели предполагались ненормированные, то мой временный работодатель распорядился, чтобы мне выделили номер на том же этаже, где находился его люкс. «Поймите меня правильно, Ульяна. Ваши услуги мне могут понадобиться и поздно вечером, и рано утром, и даже ночью. Надеюсь, переезд сюда не доставит вам неудобства?» «Ни в коей мере», — заверила его я, даже радуясь такой возможности. «Отдохну от Марины, как и она от меня. Да и какой студент инъязани мечтает о такой практике? Считаю, что мне крупно повезло. Ну и месье Дюбоа с каждой минутой казался мне все более симпатичным». Довольно молодой, почти красавчик. И главное, обходительный и с прекрасными манерами. Не последнюю роль в моем приподнятом настроении играл и обещанный гонорар, равный трем зарплатам горничной. И это за две недели работы.